Глава тридцать Утром казалось, что городок вымер. Так непривычно пусто и тихо было на улицах, когда я вышла за калитку. У соседнего дома томился молодой орк, подпирая спиной столб. В доме жила семья гоблинов. Мэр сдержал свое обещание. «Доброе утро!» — поздоровалась я с парнем, проходя мимо. Он в ответ пробурчал что-то неразборчивое и недовольное — Ему явно было не по нраву то, что его выдернули ночью из постели и поставили сторожить чужой дом. Да не один. Он наблюдал и за соседним, где проживали оборотни. Я уже дошла до поворота, когда услышала позади себя ругань. «То есть как я не могу пройти?» — сердилась соседка, неожиданно столкнувшаяся с препятствием на выходе со двора. «Мне на рынок надо. Что еще за шутки?» «Приказ мэра — никому нельзя покидать домов!» — пугнил орк, как по заученному — Видно, не первый раз за утро приходилось оправдываться перед возмущенными жителями. В городе эпидемия. Какая еще эпидемия? – ахнула женщина. Что ты несешь? Да откуда ж мне знать? В сердцах воскликнул парень. Болезня. Вон госпожа целительница идет, у нее и спросите. Но я не стала возвращаться. Нет времени объяснять всем и каждому, для чего введен карантин. Недовольные всегда найдутся. Меня ждал в больнице маленький пациент. Совсем без происшествий не обошлось. На соседней улице маленькие гобленята, спрятавшись за сараем, закидали меня шишками. Меткие сорванцы. Шипастая шишка угодила в висок, оставив царапины. Отец мальчиков наблюдал за мной из окна тяжелым взглядом, но замечания сыновьям не сделал. Зато в палате Эмми меня встретила мирная картина. Господин Лаути храпел, растянувшись на кровати. Ула дремала на стуле, оперев подбородок и ладонь. Говорила, ведь я ей располагаться в коморке дежурного. Мы там даже поставили кровать. Пациентам точно не станет лучше, если сиделка будет вымотана ночным дежурством. Я покачала головой, проходя мимо гоблинши, сплела заклинание, снявшее усталость затекших мышц. Мальчишка не спал. Играл со щепочкой, которая скакала по холмам, его коленям, Дышал сипло, но улучшения были на лицо. «Привет, Сэмми!» — улыбнулась я. «Разрешишь тебя осмотреть?» Ланс все сделал чисто. Но кто бы сомневался, мне осталось лишь чуть подновить заклятие и влить немного магии. Ула услышала мой голос, встрепенулась, потянулась. «У нас все хорошо», — бодро доложила она. И я глаз не замкнула». «А теперь идите домой и отдохните». Я улыбнулась, глядя, как гоблинша недоуменно поводит плечами, а тени ноют. «Да я как огурчик!» Меня всегда забавляла эта гублинская присказка, особенно если учесть цвет кожи, такой же зелененький. И все таки я настаиваю, дальше я сама, жду вас ближе к вечеру. День начинался мирно, и я на всякий случай проверила запасы лекарств. Ланс закупил зелье, восстанавливающие магию. Надеюсь, не понадобится, а дело обойдется малой кровью. Я посчитала для Сэми дозу настоя, ускоряющего заживление тканей. Он, морщась, выпил положенные две ложки. Скоро появилась госпожа Картер с завтраком. Мы с ней заранее договорились, что она станет готовить еду для больных. Явилась в сопровождении орка и первым делом недовольным голосом сообщила, что она законопослушная гражданка и прежде ей под конвоем ходить не доводилось. Орк, который нес котелок с кашей, зыркнул так, словно собирался надеть этот котелок мне на голову. «Это вынужденная мера», — начала была я. «В город завезли смертельно опасные. Однако матушка Картеры дослушивать не стала, ушла, не попрощавшись. Что ж, видно, со сладкими булочками для Лори покончено. Но я согласна потерпеть недовольство жителей Змейной горы и даже переживу шишки, которыми меня закидали сегодня соседские шалопаи, лишь бы только никто больше не заболел. Увы, эти надежды не оправдались. После обеда на лестнице раздался шум, топот ног, в больницу увалилось семейство оборотней. Родители от волнения не могли связать и двух слов, но объяснения были не нужны. Орг, представлены следить за домом, нес на руках их сына. Мальчик хрипел, горло раздулось. У людей признаки болезни проявляются минимум через два дня, однако у оборотней из-за метаболизма это происходит быстрее. «Кори!» — пробормотала женщина. «Помогите ему!» «Конечно, все будет хорошо», — сказала я твердо, обратилась к корку. «Будь добр, положи Кори на кровать вот сюда, за ширму, и сходи за госпожой Улой». Отец мальчика обнял испуганную жену, она уткнулась в его плечо. К счастью, мальчика принесли вовремя, и я сделала все, что необходимо, и знала, что за здоровье Кори можно не опасаться. Осталось узнать, тот ли это оборотень, который вчера подходил к телеге. Если это не он, дело обстоит хуже, чем я предполагала. «Вы не знаете, Кори вчера не встречал в городе мужчину и мальчика из соседней деревни?» — спросила я у родителей. Опасность миновала, и теперь можно было поговорить. Женщина закивала. «Да, да, яблоко принес, сам не съел. Он хороший, добрый мальчик, разделил его на всех, братьям и сестричке». Я едва не схватилась за голову. «Сколько у вас детей?» Трое сыновей и доченька, не без гордости заявил отец. Я вздохнула. Приведите всех сюда. Сюда? – переполошилась женщина. Зачем? Они все здоровенькие. Затем, что они могут разболеться в любую минуту. Здесь они будут под наблюдением. Я сразу смогу им помочь, отрезала я. Помню, в начале практики мне плохо давался такой повелительный тон. И я пыталась уговаривать, объяснять, но только это почти не действовало на испуганных пациентов изо всех сил сопротивлявшихся госпитализации. Через несколько минут трое шустрых маленьких оборотней превратили тихую больницу в весьма шумное место — Рори-мори и крошечная Зори, еще не твердо стоящие на ногах, но уже очень любознательные, залезли во все тумбочки, забрались под все кровати и медленно, но верно подбирались к запертым шкафам с лекарствами. «Ребят, идите-ка ко мне, я вам сказочку расскажу», — позвала Ула. И сорванцы, тут же оставив все дела, расселись у ног гоблинши, а Зори скарабкалась к ней на колени. Я снова порадовалась, какую замечательную сиделку мы нашли. Сыны ей нет. Ула рассказывала о заморских странах, о драконах, которые похищали принцесс, о доблестных гоблинах, которые этих принцесс выручали. Зори притулилась к ее плечу, зевала, дремала, а потом вдруг закашлялась. Диагностическое заклинание подтвердило мое опасение. «Ула, положи малышку на постель вот сюда». Краем уха я услышала, как взвыла в буквальном смысле испуганная мать, как расплакался, ничего не понимающий морей. К вечеру все четверо маленьких оборотней лежали в кроватях, бледные, осунувшиеся и притихшие. К счастью, я успела подхватить болезнь в самом начале, но теперь пациентов было пятеро, считая Сэмми. Я постоянно обновляла заклятие, проверяла дыхание и пульс, смогла присесть лишь поздно вечером, Ноги дрожали, а голова кружилась. Удивляло то, что хоть физически я вымоталась на магии и не думала истощаться. Что за чудо? Но у меня даже толком не было времени подумать об этом. Я просто радовалась везению. Ведь если все-таки придется выпить зелье восстанавливающей силы, отдача будет в разы сильнее. В моем животе растет будущий маг, и он тоже получит дозу. Маг в моем животе. Мелькнула какая-то догадка, но я не успела додумать, раскашлялся Сэмми. Ничего, нужно будет выпью. А пока я держалась с помощью любимого средства ланца кофе, хотя это тоже не полезно в моем состоянии. Родители оборотни сидели в углу тише воды ниже травы. Лишь когда я взяла минуту передышки и налила себе горячего напитка, женщина подала голос. Спасибо вам, госпожа Мон, прошептала она. Я ведь. «Не верила. Утром сердилась на вас и на вашего мужа, последними словами ругала». Она негромко всхлипнула. «Вы уж простите меня». Я кивнула. На разговор просто не осталось сил. Всю ночь дремала за столом, готовая к внезапному появлению больных. Благодарение святому Умберту ночь прошла тихо. Утром Зоря открыла глаза и поманила ручкой Улу. «Каська!» — потребовала она. «Да, Кон». О! На завтрак матушка Картер принесла мне горячий ароматный кофе, не читая той выдохлися бурде, которой мы перебивались в последнее время. Кофе и булочку. Она прятала глаза. Не понимаю, как слухи так быстро расходятся по городку, по воздуху передаются, что ли. Вечером следующего дня я смогла ненадолго отлучиться, чтобы повидать Глорию. Хорошо, что дочь с младенчества привыкла к нашим сланцам-отлучкам из дома, не переживала и теперь только спросила, как там поживает ее друг Кори. «Выздоравливает», — ответила я, и в очередной раз порадовалась, что мы успели установить карантин. Больше никто не заболел и, надеюсь, не заболеет. Маленькие пациенты шли на поправку, а вот как обстоят дела в Медвежьей поляне и в Солнечном лугу? Даже думать об этом страшно. «Как там Ланс? Когда же он вернется?